Глава 20. Когда я стоял и наблюдал, как уходят дружные строи воинов в сторону леса, я старался держаться непоколебимо. Внешне быть каменным и непробиваемым. Но на самом деле, глубоко внутри, у меня через край хлыстала тревога, которая просто не давала усидеть на одном месте. Чтобы хоть как-то отвлечься, я рванул в сторону кузницы, где помогал Дарахану в ковке самых обыкновенных вещей. Хотя он до этого и занимался моим доспехом, но быстро спрятал все готовые части и заготовленные материалы, так как хотел, чтобы я не видел промежуточный результат. В итоге, через мои руки за 5 с лишним часов прошло как через конвейер более двух сотен слитков различного металла, из которого я изготавливал абсолютно всё, начиная гвоздями и заканчивая сложными конструкциями. В этот же момент предложил Дархану создать станок для нарезки резьбы. Он сначала не понял моей задумки, пытался меня уверить в том, что и на гвоздях всё шикарно держится, но в итоге моя взяла. Ещё примерно несколько часов мы занимались разработкой этого станка, который бы проталкивал медленно через себя металлический стержень, создавая на нём резьбу для винта. а с его обратной стороны резьбу для гаек. В общем, поработали мы плодотворно, но потом полностью на улицы опустилась ночь. Сражение началось. Пробубнил я себе под нос, кладя молот на наковальню. Без обид, Дархан, я пошёл наблюдать за развитием событий. Что-то меня тревожит, что-то не даёт покоя. Хочу лично попробовать проследить за ходом проведения нашей операции. «Ваше право, мастер», – спокойно мне ответил Дархан, лишь на мгновение, прервавшись от очередной подделки. «Можете приходить сюда в любое время. Вы в разы лучше любого моего подмастерья куёте необходимые предметы. Я в этом уже убедился. Я вам тут всегда рад. Но прошу, не убеждайте меня показать вам доспех. Я его покажу вам только готовый. Он вам понравится, я вас уверяю». А когда он будет готов? с лёгкой тревогой спросил я у кузнеца, оглядываясь через плечо на окно, в котором были видны только облака, полностью закрывшие небосвод. Думаю, ещё несколько часов и завершу. Если вам надо, чтобы сегодня он уже был готов, свёл хмуро над бровные дуги красный ящер, также взглянув на окно позади меня. там осталось всего несколько элементов доделать а потом всё правильно скрепить тогда я вам его и представлю не топись но и не медли дал я ему наказ пригрозив при этом пальцем чую что какая-то падла устроит нам заварушку вот своей пятой точкой это чувствую а эм... впал в некую озабоченность в совокупности с задумчивостью кузнец А напомните-ка, что такое пятая точка? А то иногда теряюсь в этих понятиях. Задница, усмехнулся я, еле натянув на свою гримассу лёгкую улыбку. Это задница. О как, приподнял словно в озарении голову Дархан. А я и не знал, что задница предсказывать может. Странный вы, однако, лидер. У вас всё не как у всех. На то я и иной. Уже не пытаюсь натянуть, а вполне нормально улыбался я, так как эта ситуация несколько позабавила меня. Ладно, если что, я на третьем уровне в зале командования. Там я могу спокойно следить за развитием событий. А как? Магия. Направил я в его сторону две руки и немного подёргал пальцами в разные стороны, при этом произнеся слово в несколько ритуальном стиле. Это всё магия. Когда я выходил из кухни, мне показалось, словно я перегрузил бедного кузнеца. Он явно выпал из реальности и пребывал в какой-то другой вселенной. Хотя что ещё может удивить моих подчинённых? Вроде и так очень много всякой хрени творил, которую никто до меня не вытворял. оказывается, может. Ну да ладно. Сейчас надо бегом в зал стратегического планирования. Сама система мне подсказала, что можно включить каким-то образом наблюдение за своей армией. Буквально ворвавшись в зал Я закрылся в нем, уселся на свой огромный деревянный стул, свесив хвост рядом с ногами, так как он из-за чего-то несколько увеличился в размерах и уже в щель между седалищем и спинкой перестал нормально и целиком пролазить. Как только я уселся поудобнее, то система мне тут же напомнила о своем существовании и возможности слежения мной за ходом проведения сражения». Вам доступна возможность удалённого слежения за ходом проведения операции в режиме реального времени. Запустить трансляцию. Конечно же, да. Перед моими глазами тут же развернулся экран, который видел только я. Возникло ощущение, что он вылез словно из какого-то голографического датчика на столе, но я знал, что там ничего не видно. Значит, система просто подстроила воспроизведение происходящего под удобный мне формат. Вот только у меня никогда ни дома, ни на работе не было голографического устройства. Ну да ладно. Зато пусть тут побудет, хоть в виртуальном мире. С помощью интуитивно понятного интерфейса я настроил себе экран так, как я его обычно видел в одной очень интересной военно-экономической стратегической игре. Вот прям ощутил ее дух в этом воспроизведении сражения. Даже интерфейс почти такой же, только управлять войсками не могу, а лишь следить за ними. Эх, а я ведь любил ту игру. Перед глазами тут же раскрылся вид сверху под углом в девяносто градусов. Отсчетливо были видны два кольца стен поселения, а также почти полностью окружающий поселение лес. В данный момент мои уже начали сражаться, а именно майнер повёл в бой свою кавалерию и уже врезался в успешно сформированные строй пехоты. Тем временем я видел, как два отряда рейнджеров с обратной стороны стены выдвинулись в сторону поселения, после чего тихо и быстро забрались на стены и стали передвигаться в сторону ворот. Вот тогда я первый раз заметил, что что-то тут не так. Иногда в центре поселения просто так появлялись сигнатуры вражеских лучников, которые начинали стрелять по нашим диверсантам. Я даже один раз смог отследить этот процесс, когда из почти непроглядной тени вышел лучник, которого там до этого не было. Он буквально сформировался из густоты скрытого от света пространства, что завораживало и несколько пугало. К этому у меня было одно единственное объяснение. Там засел очень сильный и могущественный маг. Сложив руки перед собой, я стал более тщательно следить за всем полем боя, чтобы понять, в какой момент этот маг себя может проявить. То, что он где-то прячется, я был более чем уверен. да как не могут просто так из ниоткуда появляться лучники это банальный спаун если говорить на языке геймеров они просто появлялись там словно их туда поместили с помощью программы через какое-то время я за ним не особо сильно следил кавалерия отступила сохранила около трети личного состава а пехота что сидела в засаде наоборот пошла в наступление В этот момент происходило больше всего мистики. Некогда разбитые строй пехоты стали неожиданным образом пополняться, увеличиваться в размерах, пока они выдвигались в сторону главной площади. Отряды, которых просто так бросали в атаку на воинов Элис, тоже словно пополняли из воздуха, из-за чего я начал переживать за успех всей проводимой нами операции. С нашей стороны к моменту наступления на противника потери в общей сложности составляли около 1/3. Это радовало, так как даже на фоне бесконечного пополнения с помощью спавна противник понёс более существенные потери, около половины от изначального количества воинов. Потом Элис, когда более половины стен перешли под наш контроль, выдвинулась вперёд, возглавляя строй воинов. Столкновение было красочным. Девушка первым же ударом убила легионера, просто пробив его деревянный щит своими клинками. А потом пошёл просто невероятный замес, иначе просто не назвать. Ящеры постепенно, очень медленно оттесняли противника от прежних позиций, разбирали созданные баррикады и ещё сильнее жали на врага. Через 5 минут после завязки последнего сражения во фланг противнику снова ударила ранее отступившая кавалерия, во время чего погиб Майн, будучи на острие атаки. Ничего страшного, именные подчинённые всегда восстанавливаются, а вот безвозвратные потери среди обычных подчинённых в этом сражении, если верить системе, составят не менее 30% от всех погибших. Дальше всё закончилось очень и очень быстро. Противника буквально смяли, раздробили на несколько мелких отрядов и вырезали по отдельности. Это фактически была победа. Лишь небольшая часть воинов отступила в данжон, где и должен был скрываться маг, что всё это и наворотил. Вот теперь ему точно хана. С предвкушением наслаждения от победы я откинулся на стуле и стал уже несколько лениво наблюдать за происходящим. О происходило для меня ровным счётом ничего, так как система не позволяла заглянуть внутрь помещения, а наши просто толпились возле недостроенного огромного здания. Я даже в какой-то момент чуть не задремал. Не дал этому случиться кузнец, который сияющим от гордости видом вместе со своими подмастерьями торжественно вошёл в зал. "Вашему вниманию", сглотнул он от лёгкого переживания. а после направил свои лапы в сторону двери, откуда начали выходить его подчиненные, держа в руках различные элементы доспехов. «Новый доспех, кровавый дракон!» «Охренеть!» Смог только вымолвить я, глядя на те чудеса, что мне заносили. Сначала занесли шлем. Если кто-то знает азиатский фольклор, то сразу поймет, почему этот доспех назвали драконом. Шлем имел форму головы дракона, где для обзора Дархан оставил раскрытую пасть, а всё остальное было наглухо закрытое. Сам шлем был неровной формы, а словно сделан из отдельных чешуек, но при этом он был монолитным. Это делало его конструкцию очень и очень прочной. Далее занесли нательный панцирь, цель которого была защищать мою грудь и поясницу животом. Он тоже был выполнен в форме чешуек, только на спине, где у меня идёт позвоночник, были вставлены маленькие гребни, которые выглядели очень и очень острыми, словно Дархан специально их натачивал перед тем, как вставить посреди спины. При этом он смог сделать всю конструкцию панциря, где это требовалось подвижной, чтобы она не стесняла моих движений. Следом занесли наплечники, которые выглядели словно лапы этого самого дракона. Я попытался представить, как это выглядит. Выглядело просто эпично. Доспех был сделан в форме шкуры дракона, которая была ранее снята с него. Завораживающе, и это только в моей фантазии. Далее занесли отдельные детали, но больше всего меня поразил новый элемент доспехов, который ранее у меня всегда отсутствовал. хвостовой доспех. Он был выполнен в такой же форме, как и на спине панциря, но при этом размер этих гребней уменьшался к окончанию доспеха, но их плотность увеличивалась. На самом конце хвостовой брони закрепили шипы. Ботинки также были выполнены в форме лап дракона, а на бедреннике с нарукавниками были словно чешуёй, где на изгибах красовались шипы. Теперь, кстати, дорхан изначально сделал их под стать моей физиологии. То есть на ногах теперь было больше сгибающихся частей. Сам доспех был мутно-красной окраски, с такими же алыми полосами, как и на старом доспехе. Только глаза на шлеме имели белый оттенок с кумачёвой радужкой, словно они были настоящими. Это шедевр. Честно признался я, жадно пожирая всю эту красоту своим взглядом. Ты просто чудотворец. Я знаю, самодовольно ответил Красный, явно тая от моей похвалы. Снаряжайтесь, пожалуйста, я очень хочу посмотреть, как доспехи смотрятся на вас. Без проблем. Мне потребовалось всего несколько мгновений, чтобы полностью надеть все части доспеха. Сидел он на мне, словно моя вторая кожа. Он был легче прошлого доспеха, по ощущениям. Но при этом его защищенность превосходила старый доспех в два раза. А какие у него были вкусные плюшки, так это просто загляденье! Экипирован комплект доспехов «Кровавый дракон». Редкость легендарная. Защита 850. Прочность 10 тысяч из 10 тысяч. Требования уровень 50, сила 150, выносливость 200, ловкость 120, бонусы, сила плюс 120, выносливость плюс 150, ловкость плюс 120, восприятие плюс 80, интеллект плюс 50, мудрость плюс 50. 20% шанс вызвать кровотечение у врага, нанесшего вам удар. 40-процентный шанс нанести ответный урон в размере 100% врагу, ударившего вас. Эффект рун. Каждый десятый удар по вам будет высвобождать выброс энергии, летящий в ваших союзников и наносящий урон вашим врагам. Урон по противникам и лечение союзников равны полуторакратному значению полученного урона. Учитывается как полученный по здоровью, так и поглощённый защитой урона. За 10 ударов по вам. На этот раз волна будет лечить и вас. В размере половины от значения поглощённого урона защитой. В подсчёт прошедший по вам урон не идёт. Активируемая способность: Крылья дракона. 1000 магической энергии за применение. Перезарядка способности: 30 минут. Способность позволяет на 10 секунд создать за своей спиной огромные крылья из магической энергии, которые позволят вам защититься полностью от всего урона, если вы решите использовать их для защиты, либо взмыть высоко в воздух, чтобы после этого на огромной скорости спикировать на противника. Урон от падения в данном случае защитан не будет. Это словно мой старый доспех, но только в разы лучше. Подытожил я всю проделанную кузнецом работу. «Спасибо тебе огромное! Жаль, не получится опробовать его в реальных боевых условиях». «Тут с какой стороны посмотреть?» – отрешенно сказал Красный, склонив голову в бок, словно он видел экран, на котором транслировалась битва. «Я тоже развернулся лицом в ту сторону, и меня крайне шокировало увиденное». Все места, где ранее происходили сражения, и где лежали одни поверженные и сражённые бойцы, начали светиться нестерпимым белым сиянием. У меня сразу засасало под ложечкой, так как я понял, что там происходит, и это меня крайне не радовало. Командуя оставшимися войсками, я иду на подмогу. Еле слышно сказал я Дархану, наблюдая всё это, а также ругая свою собственную беспомощность, так как сейчас ничем не мог помочь своим подчинённым. А зачем? Затем все воскресают, как наши, так и не наши. Только противник явно к этому был готов. Точно знаю, что был готов. Иди, бегом. Есть развернулся мгновенно Адархан и умчался наверх, где мгновением позже начали раздаваться крики о наискорейшем построении вообще всех боеспособных единиц. И именно в этот момент перед моими глазами появилось радостное в этот момент оповещение. Деревня Новичков захвачена. Поздравляем. Теперь ваши границы увеличились на размер зоны влияния деревни Новичков. Вы можете спокойно перемещаться по всей принадлежащей вам территории. Безумно улыбнувшись, я достал из инвентаря свою алебарду и буквально чуть ли не полетел в сторону нового приобретения моей фракции. По пути я лишь бросил, что из всех построенных половина должна пойти на усиление войск захвата, а остальная половина должна остаться тут. Рискованно, но без защиты своё поселение я оставлять не хочу. Слишком оно дорого моему сердцу. путь в несколько километров, хотя я его пробежал на максимальной скорости, оказался не таким уж и коротким. Потратил я на весь маршрут около 15 минут. Зато, когда вышел городским стенам, меня ждала несколько удручающая картина. Ворота были закрыты, а по ту сторону стены были слышны звуки адской мясорубки. Ну вот и опробуем способность доспехов. С огромным предвкушением, буквально смакуя ещё не наступившее мгновение, сказал я сам себе. После чего набрал полные лёгкие воздуха, уверенно посмотрел на ворота, а потом рванул, что было сил вперёд. Только за пару десятков метров до стены я активировал способность, а потом словно интуитивно начал действовать. Способность крылья дракона активирована. Осталось времени 10 секунд. Сделав мощнейший взмах крыльями, я взмыл в воздух, словно космический болид, устремившись ввысь. У меня по коже сразу побежали мурашки, так как я видел ту же картину, что и через виртуальный экран, только на этот раз своими собственными глазами. Быстро найдя взглядом самое большое скопление противника, а определить их было достаточно легко, «Их доспехи в огне факелов и магических светильников блестели, словно гирлянда на новогодней елке. Я потратил оставшиеся три с небольшим тысячи магической энергии на то, чтобы зарядить молнией свое оружие. Применена способность «Грозовая молния Кровавого дракона». Эффект? Урон от молнии увеличен на 50%. Раздался гром, но дождя не было». Облака после воскрешения развела мощнейшими ветрами. В небе был только я, висел на фоне полной луны, сверкая разрядами красной молнии. До окончания действия способности доспехов оставалась буквально 1 секунда. Так что, сделав последний, не менее мощный, чем первый взмах крыльями, я на огромной скорости начал приближаться к земле. Противник заметил меня, засуетился, но он уже ничего не успевал сделать. Враг познает мою ярость на своей шкуре, они ответят за свою подлость. Удар.